Глава 4. Леди Лора Стендиш. Финиас, описывая леди Лору Стендиш Мэри Флуд Джонс в Килало, представил ее не в весьма ярком колорите, а между тем он очень восторгался леди Лорой, и она была достойна восторга. Может быть, величайшей гордостью в жизни нашего героя было то, что леди Лора Стэнниш была его другом и что она подстрикнула его отважиться на парламентскую жизнь. Леди Лора была также коротка с Баррингтоном Ирлем, который был ее дальним родственником, и Финиас подозревал, что своим выбором в депутаты Ловшена из всех молодых либеральных кандидатов – он в некоторой степени был обязан влиянию леди лоры на барингтона ирля он был от этого не прочь потому что хотя он постоянно говорил себе что вовсе не влюблен в леди лору которая как он воображал была старше его все таки он с признательностью готов был принять все из ее рук и чувствовал сильное желание увеличить узы дружбы связывавшие их нет Он не был влюблен в леди Лору Стэндиш. Он не имел ни малейшего намерения делать ей предложение сделаться его женой. Так он говорил себе и до выборов, и после своего возвращения. Когда он очутился в углу с бедной Мэри Флуд Джонс, разумеется, он поцеловал ее, но он не думал, чтобы при каких бы то ни было обстоятельствах он поддался искушению поцеловать леди Лору. Он предполагал, что влюблен в свою маленькую в некоторой степени. Разумеется, из этого ничего не могло выйти по обстоятельствам его жизни, так для него важным. Он не был влюблен в леди Лору, а между тем надеялся, что из его короткости с нею может произойти многое. Он не раз спрашивал себя, как он будет чувствовать, когда кто-нибудь другой влюбится в леди Лору, потому что она вовсе была не такая женщина, чтобы иметь недостаток в обожателях, когда кто-нибудь другой влюбится в нее и будет принят ею как любовник. Но на этот вопрос он не мог еще отвечать. Было много вопросов относительно его самого, на которые он отвечал себе, что судьба его ходит по вулканам. «Разумеется, в один прекрасный день я буду разорван на мелкие куски», — говоривал он, — «но это лучше, чем медленно свариться в кашу». В парламенте было заседание в пятницу, а потом в субботу утром, и прения об адресе были отложены до понедельника. В воскресенье Финиас решил, что он увидится с леди Лорой. Она говорила, что бывает всегда дома по воскресеньям, и от трех до четырех часов, вероятно, ее гостиная будет полна. Разумеется, гости будут приходить и уходить, и помешают его разговору с нею. На несколько минут он может найти ее одну, и ему чрезвычайно хотелось знать. Примет ли она его как члена парламента горячее, чем его приняли другие друзья? До сих пор он не нашел горячности по приезде в Лондон, кроме той, которая пылала в груди мистрис Бенс. Леди Лора Стэндиш была дочерью графа Брентфорда и осталась единственной женщиной в семействе графа. Графиня умерла, а леди Эмили – Младшая дочь, первая красавица своего времени, была теперь женою русского вельможи, которого она предпочла всем своим английским женихам и жила в Петербурге. Тетка старая леди Лора приезжала в Лондон в половине мая, но всегда жила в деревне, кроме шести недель в году. Лорд Чилтерн, сын и наследник графа, Жил в фамильном отеле на Портманском сквере, но лорде Чилтерне леди Лора говорила нечасто. Афиниас, как нечасто бывал в доме, никогда не видал лорда Чилтерна. Об этом молодом вельможе разные люди говорили разные вещи. Но я боюсь, что рассказы наиболее вероятные приписывали ему большую короткость с маркетскими делами и пристрастие к удовольствиям. О лорде Чилтерне Финиас еще не говорил ни слова с леди Лорой. С отцом он был знаком, так как обедал в доме, может быть, раз двенадцать. Главная черта в характере лорда Брентфорда, более всех поразившая нашего героя, состояла в безграничном доверии, Которая он оказывал своей дочери. Леди Лора, по-видимому, пользовалась полную свободой делать, что она хотела. Она располагала собою свободнее, чем если бы была женою, а не дочерью графа Брентфорда, и казалась также полновластной хозяйкой в доме. Финиас объявил в Килало, что леди Лора была шести футов ростом, что у нее рыжие волосы, фигура долговязая, а руки и ноги огромные. На самом деле она была пяти футов семи дюймов вышины и держалась очень хорошо. В ее осанке было какое-то благородство, и таким образом она казалась выше, чем была на самом деле. Волосы ее действительно были рыжие, темно-рыжие вполне. У брата ее были точно такие же волосы, так же, как и у отца, прежде чем побелели от старости. Волосы сестры ее были нежно-каштанового цвета, и в то же время, как она выходила замуж, говорили, что ее волосы были самыми красивыми во всей Европе. Но в нынешнее время нам нравятся рыжие волосы, и волосы леди Лоры не мешали ей считаться красавицей. Лицо ее было очень красиво, хотя в нем недоставало той нежности, которую мы все любим в женщинах. Глаза ее большие, блестящие и очень светлые, по-видимому, никогда не дрожали, никогда не потуплялись, никогда не выказывали страха своей собственной силы. В леди Лори Стендиш не было ничего страшного. Нос ее был прекрасно очерчен, но немножко велик, и имел весьма легкую наклонность казаться орлиным. рот ее был также велик, но полон выражения, а зубы чудесны. Цвет лица ее был очень блестящ, но, несмотря на этот блеск, она никогда не краснела, оттенок ее лица был ровный и твердый, Те, которые знали ее, говорили, что сердце ее было в полном ее распоряжении, что ничто не могло заставить ее кровь внезапно закипеть. Обвинение в долговязости, сделанное против нее, происходило от злых замечаний об ее позе, когда она сидела. Она не казалась долговязой, когда стояла или ходила, но она наклонялась вперед, когда сидела, Как мужчина махала руками в разговоре, проводила рукою по лицу, пальцами по волосам, как делают мужчины, а не женщины, и, по-видимому, презирала то нежное спокойствие своего пола, в котором вообще находят столько очарования. Ее руки и ноги были велики, как и вся ее фигура. Такова была леди Лора Стендиш, и Финиас Финн был неверен самому себе, своему собственному мнению о леди Лори, когда описывал ее в унизительных выражениях ⁇ Мэри Флуд Джонс ⁇ Но, хотя он говорил о леди Лори в унизительных выражениях, он говорил о ней таким образом, чтобы заставить мисс Флуд Джонс понять, что он много думал о леди Лори. Рано в воскресенье отправился он на Портманский сквер, чтобы узнать, не найдет ли сочувствие там. До сих пор он не находил сочувствия нигде. Все было так страшно, сухо и жестко. И до сих пор он не собрал еще плодов, которых ожидал найти. Правда, что до сих пор он еще не бывал с друзьями, кроме клубных приятелей и тех, которые были вместе с ним в палате. А может быть, в клубе были люди, завидовавшие его счастью, А члены парламента не приписывали этому никакой важности, потому что занимали свои места уже несколько лет. Теперь ему хотелось найти друга, который, как он надеялся, мог сочувствовать. И вот для чего отправился он на Портманский сквер утром в воскресенье в половине третьего. «Да, леди Лора была в гостиной. Это сказал ему швейцар». Но швейцар, очевидно, думал, что ему помешали обедать прежде времени. Финиас вовсе не заботился о швейцаре. Если леди Лора будет с ним не ласково, он никогда более не будет беспокоить этого швейцара. В эту минуту он был особенно огорчен, потому что друг, которого он ценил, юрист, с которым он занимался последние три года, целое утро доказывал ему, что он просто разорился. «Когда я услыхал об этом, разумеется, я подумал, что вы получили наследство», сказал мистер Ло. «Я не получал наследство», отвечал Финиас, «и никогда не получу». Ло очень широко раскрыл глаза, очень грустно покачал головой и засвистал. «Как я рада, что вы пришли, мистер Финн», — сказала леди Лора, встречая Финиаса на половине дороги через всю большую комнату. «Благодарю», — сказал он, взяв ее за руку. «Я так и думала, что, может быть, вам удастся увидеться со мной, пока здесь еще не будет никого». «Сказать по правде, я сам этого желал, хотя не знаю почему». «Я могу сказать вам, почему вы этого желали, мистер Финн, но оставим это. Сядемте». «Я очень рада, что вам удалось. Очень рада. Вы знаете, я всегда говорила вам, что никогда не буду о вас иметь высокого мнения, если, по крайней мере, вы не попытаетесь». «Поэтому-то я и попытался». «И успели». «Люди малодушные, знаете, никогда не сделают ничего хорошего. Я думаю, что мужчина обязан проложить себе дорогу в парламенте, то есть если он намерен быть чем-нибудь. Разумеется, не всякий может попасть туда в 25 лет». «Все друзья мои говорят, что я разорился». «Нет, я этого не говорю», — сказала леди Лора. «А вы...» Стоите всех остальных. Так утешительно услышать ласковое слово. Вы ни от кого не услышите здесь ни ласковых слов. Папа скажет вам ласковые слова лучше, чем я, потому что им придаст вес благоразумие его преклонных лет. Я слышала от него раз двадцать, что чем раньше человек вступает в парламент, тем лучше. Так многому надо научиться. Но ваш отец говорит о богатых людях. Совсем нет. О младших братьях, об адвокатах, о людях, которые должны проложить себе дорогу, как вы. Позвольте, можете вы обедать здесь в среду? Гостей у нас не будет, но папа хочет пожать руку вам. А к вам? законодателем Нижней Палаты. Доступ свободнее по средам, чем в другие дни. «Я буду очень рад», — отвечал Финиас, чувствуя, однако, что он не ожидал большого сочувствия от лорда Брентфорда. «Мистер Кеннеди обедает здесь». «Вы знаете мистера Кеннеди из Лофлинтера?» и мы пригласим вашего друга мистера Фиджибона, больше не будет никого. А поймать Барингтона Ирля в такое время решительно невозможно. Но, возвращаясь к моему разорению, начал Финиас после некоторого молчания, не думайте о неприятном. Вы не должны предполагать, что я этого боюсь. Я хотел сказать что есть обстоятельства хуже разорения или, по крайней мере, вероятности разорения. Предположим даже, что мне придется эмигрировать и лишиться всего. Что за беда? Я одинок и могу делать своим собственным состоянием, что я хочу. Нельсон должен был выбирать между уэстминстерским аббатством или перством, а я между парламентским успехом и «Или лишением всего?» «Вы не лишитесь ничего, мистер Финн. Я ручаюсь вам». «Когда так, я спасен?» В эту минуту дверь комнаты отворилась, и какой-то человек быстро вошел, сделал несколько шагов и тотчас воротился, захлопнув за собою дверь. Это был мужчина с густыми, короткими, рыжими волосами, и с большой рыжей бородой. Лицо его было очень красно, и Финиасу показалось, что были красны даже его глаза. В наружности этого человека что-то поразило его почти до ужаса. Наружность эта показалась ему почти свирепою. Наступило минутное молчание после того, как захлопнулась дверь, а потом леди Лора сказала, «Это мой брат Чилтерн». Кажется, вы еще не встречались с ним.